Глава 22. Когда мы с Месютиным понурив голову, брели в стойло, как здесь называют прогулочный дворик, представляющий собой ту же камеру, только больших размеров и с открытым верхом. Вместо потолка здесь были хитросплетения колючей проволоки и арматуры. Вот откуда пошло выражение «небо в клеточку». На встречу по коридору вели человека, лицо которого показалось знакомым. Грубейшее нарушение режима, но, как я понял, здесь не обращают внимания на такие мелочи. Мужчина несколько раз обернулся в нашу сторону, и я встретился с ним глазами. Как мне показалось, в его взгляде таилась плохо скрываемая угроза. Бог ты мой, какая встреча! Это же один из четверки, с которой я устроил разборку в рождественскую ночь. Изутова найти они не смогли. Сынка высокопоставленного чиновника трогать не посмели. Кравченко в больнице. Остался этот лошок. Вот следователь Перфилев и приказал закрыть его, чтобы выведать, кому принадлежит Стечкин, догадался я. Кто ищет, тот всегда найдет. Только смотрите, не перестарайтесь, Яков Михайлович. Вместо бандитского вознаграждения можно схлопотать пулю, если встанете нам поперек дороги. От прогулок мы не отказывались никогда. Даже в лютые морозы, которые в этом году были через день. Погода просто насмехалась над жителями нашей страны. Сегодня минус двадцать, завтра чуть ли не оттепель. Таких природных катаклизмов в Питере не было давно. Однако прогуливающиеся стараются не столько подышать один час свежим воздухом, сколько вдоволь накуриться. Ни я, ни барон не были подвержены этой дурацкой привычке, поэтому, набрав полные груди кислорода, просто расхаживали по стойлу пяли в зимнее небо, густо увешанное облаками разной конфигурации. Эх, превратиться бы в облачко, да уплыть подальше от этого мрачного серого здания. Наверняка подумал Мисютин и, рубанув ладонью морозный воздух, прошипел, чтобы мог слышать только один я. Все равно смоюсь. Впрочем, если бы мы разговаривали во весь голос, нас бы все равно никто не услышал. Вертухаи остались за дверью, а граждан из других камер выпускали подышать воздухом в другое время. Всем вместе гулять одновременно нельзя. Еще бунт под ними.